276. Доброе дело. Гмелут Хэсет. Общество беспроцентных суд. Фонды Гмелут Хэсет. Слова Гмелут Хэсет обычно переводятся как «доброе дело» и относятся к особому типу митсвот, совершаемых бескорыстно, обычно помогая. Люди надеются на ответную помощь, но настоящие добрые дела совершаются без этих ожиданий. Например, пожертвование денег на похороны бедных. Анонимная благотворительность – другой пример добрых дел. Моя знакомая, узнав, что у соседей нет денег на еду, оставила несколько сумок с продуктами у их дверей. Другой способ выполнения этой заповеди – предоставление нуждающемуся беспроцентного займа. Тора запрещает евреям взимать процент по займам еврея. Дворим 23.20. В библейскую эпоху жизнь евреев в основном сводилась к сельскому хозяйству, и нужда в деньгах возникала крайне редко. Развитием экономики деньги стали рассматриваться как любое другое имущество. И люди больше не хотели давать в долг, если не ожидали за это платы. В результате была создана правовая фикция, которая все еще используется ортодоксами. Кредитор становится партнером в деле заемщика и получает плату за кредит, которая превышает первоначальную сумму, так как свою как свою долю в бизнесе. Но в отличие от настоящего партнера, ему нужно заплатить, даже если это дело не приносит прибыль. Эта правовая фикция известна в еврейском праве как ГТР-ИЦКА, er разрешение на бизнес, дозволяется только при предоставлении кредита состоятельными людьми. При даче денег бедным еврейское право запрещает проценты в любой форме. В еврейских общинах есть обще общество Гемелут Хесет, беспроцентных суд, где бедные могут получить беспроцентный кредит. Профессор еврейского университета в Иерусалиме рассказывал мне, Что один из трех директоров подобного фонда люди лично обращаются к одному из этих директоров за деньгами для выплаты ежемесячной ренты покупки продуктов на праздник оплату обучения и так далее характерно сказал профессор что долги всегда возвращаются и как только это происходит заем предоставляется другому эти фонды повсюду имеются в сша ими обычно управляют ортодоксальные общины акты геилудх распространены больше чем благотворительность поскольку не сводятся к предоставлению денег. Забота об умершем и гостеприимство, посещение больных, также рассматриваются как акты добрых дел. Относительно Гмилут Хесед, мудрецы говорят, что Бог наградит за них людей и в этом мире, и второй раз в будущем мире. шабат 127 Алых.